Глава 4 5 августа 1892 года Республика Чили, Сантьяго. Владимир сидел в кресле, в выделенных ему апартаментах, и в который раз перечитывал письмо от Зинаиды. Ее первое письмо. Он ждал его вполне искренне, но даже и подумать не мог, что внутри будет такое ужасное содержание. Княжна не поскупилась и в самых детальных подробностях расписала произошедшее. Милейший Феликс Феликсыч так перенервничал, что в кратчайшие сроки допился до эпичного состояния. Мало того, серьезно помогли врачи, попытавшиеся вывести князя из раздраженно-депрессивного состояния. А как это делали в те годы? Очень просто. С помощью кокаина. Да-да. Именно кокаина, который с середины 80-х годов XIX века активно продвигался в Европе как замечательное средство от депрессии, неврозов, сифилиса, алкоголизма и сексуальных расстройств. И, кстати, знаменитая Кока-Кола содержала в своем составе первоначально именно кокаин, ставший важным фактором продвижения ее на рынок. Владимир в тихом шоке покачивал головой, читая письмо своей... Да, пожалуй, теперь уже своей, Зинаиды Николаевны. Много водки в смеси с кокаином. Что может быть лучше для успокоения нервов и вывода из депрессии? Ведь прямо натуральный балтийский коктейль получался, под который революционеры в гражданскую устраивали кровавые феерии. Да и не только революционеры. Эта уникальная смесь из крепкого алкоголя с кокаином активно применялась всеми сторонниками конфликта. Без нее, пожалуй, столько ужаса и крови не получилось бы. Он читал и вообще удивлялся тому, что Феликс под действием таких лекарственных препаратов ее саблей не зарубил. А потом она уехала, и все, что ей известно, было только со слов слуг. Князь поначалу даже не понял, что произошло, посчитав, что она удалилась в свою комнату. А потом, когда до него дошло, пришел в неописуемую ярость. Начал избивать всех слуг, кто попадался ему на глаза, кого-то даже покалечил. Детей запер в комнате, забаррикадировав ее, чтоб не сбежали. Ну и само собой продолжал накачиваться лекарствами. Что было дальше, никто не знает, ибо слуги прятались по окрестным кустам и комнатам, в которые или сами заперлись, или их барин заблокировал. Начавшийся пожар никто не смог потушить, ведь Феликс Феликсович уже носился ужаленным тараканом по большому дворцу с револьвером и саблей, поэтому слуги просто боялись за свою жизнь, те, которые могли хоть что-то сделать. «Душа моя рвется к вам, ненаглядная Зинаида Николаевна, как жуавль в небо!» Начал свой ответ Ульянов, стараясь утешить княжну и вселить в нее надежду. А потом принялся за статью «Клажадные лягушки!» в Ле Фигаро. Кто мог ударить? В принципе, это было и неважно, потому что кто-то действовал во вред, а кто-то преступно бездействовал. Все виноваты. Кроме того, Ульянов решил, что такого спускать нельзя. Ни у кого не должно возникнуть сомнений, будто бы можно безнаказанно нападать на него или людей, близких и дорогих ему. Поэтому позарез была нужна показательная порка. Линчевание. Долгое, мучительное, изощренное. Он станет вытягивать из них жилу за жилой. Быстрая смерть? Это еще заслужить нужно. Конечно, статья у него вышла довольно кургузой, но большего и не требовалось. Ведь это всего лишь наброски, которые Лев Борисович по своим каналам передаст друзьям в газету. О да, там подобным статьям всегда рады. С одной стороны натуральная сенсация, а с другой поливание помоями России. Кто и когда от такого в просвещенной Европе отказывался? Гульянову ужасно хотелось воспользоваться порталом и навестить Зинаиду Николаевну. обнять, успокоить. Настолько что приходилось сдерживаться, буквально скрижища зубами. Впрочем, справился. Нельзя было делать резких движений. Мельтешить, суетиться. Владимир выдохнул, откинулся на спинку стула и задумался, прокручивая ситуацию. Ударить баллистической ракетой с ядерной боевой частью, по адмиралтейству, легко и просто. Но чего он этим добьется? Правильно, ничего хорошего. Лунный ландшафт на месте этого гадюшника, да полная дискредитация военных моряков в глазах простого народа. А оно нам надо? Нет. О том, что в этом деле отчетливо просматривались безупречные ушки джентльменов с Туманного Альбиона, никто даже не сомневался. А значит, этот удар направлен на ослабление российского императорского флота в канон «Грандиозного Шухера». то есть русско-японской войны, в которую уже начали вкладываться. Причем, что примечательно, не своими руками. Хотя это как раз в манере работать англичан не удивляло. Конечно, в Адмиралтействе откровенного кретинизма и банального воровства хватало в избытке. Но худо-бедно они справлялись со своей работой и заменить их неким. Вот так вот. Вся более-менее адекватная молодежь, еще юна и неопытна, от резвомыслящих адмиралов и капитанов, просто не имелось в достатке. Отбор такой, к сожалению. Поэтому Владимир чуть-чуть отстыв, решил не пороть горячку и не устраивать тотального и изощренного геноцида. Видимо, аукалось наследие тела, в которое Соловьев в свое время вселился. Иногда это прорывалось вот в таких желаниях. Гормональный фон? А черт его знает. Но вестись на посылы этого вечно живого провокатора не стоило решительно. Иначе ничего хорошего не получится. Да и другого народа у него нет. Поэтому нужно придумывать, как использовать имеющийся ресурс. Ульянов немного прошелся по апартаментам и, оглядевшись, открыл портал. Быстро скакнул через 21 век в свой особняк, где оставил Льву Борисовичу Аркадию и Аркадию Кривенко самые подробные инструкции по действию. Нет. Он не станет своих врагов размазывать по стенке ровным слоем. Ни в коем случае. Зато заставить работать на себя — то да, то дело. Но «Ну надо же!» — воскликнул с раздражением Лев Борисович, когда вошел к себе. «Ты только погляди, он уже прискакал!» «Тише ты!» — нахмурился Кривенко, тоже не ожидавший от письма Вовы ничего хорошего. «Как ты будешь этих клоунов зачищать?» «В смысле?» «В прямом!» В духе девяностых или тоньше? Давай сначала прочтем, что от нас хочет Владимир Ильич. Не ребенок же он в самом деле. Аркаша, он любит её. Её так унизили, обидели. С одной стороны, он должен радоваться, что теперь она свободна. А вот с другой, мстить ее обидчикам. Ведь они навредили женщине, которую он любит. После гибели жены он стал довольно болезненно на такие вещи реагировать. А он кого-то любил с тех пор? Нет, несколько неловко произнес Эйнштейн. Читаю уже, усмехнулся Кривенко и решительным движением порвал край своего конверта, извлекая послание.